Глава 19. Ураган, тайфун и самум в благородном семействе. Ни один ураган, тайфун и самум не в силах выразить эмоции матери перспективного и одаренного молодого человека из хорошей семьи, которого внезапно захомутала деревенская диваха, фермерша-ветеринарша. «Что?» – возопила Марина Леонидовна матушка Макса, напрочь забыв о том, как именно нужно правильно говорить. «Кто? Откуда ты узнал?» Ее супруг Антон Игоревич Вяземский только что имел чрезвычайно волнительный разговор с драгоценным своим папенькой и перенервничал так, что аж руки дрожали. Отец вызвал и рассказал. Макса она подцепила в Москве, когда он там работал. «А я знала! Знала, что нельзя его туда отправлять было! Мой мальчик, мой бедный мальчик! Она беременная, конечно!» Марина задала этот страшный вопрос и затаила дыхание. Отец спросил, Макс уверяет, что нет. «Не верю, не верю я, эти москвички, они все такие, акулы!» «Да она же из деревни!» — напомнил ей педантичный муж. «А деревенские того хуже!» — прорыдала Марина Леонидовна в трубку. «Марина, не плачь, у отца есть план!» «Какой?» Марина благоговела перед свекром, поэтому быстренько вытерла слезы и насторожила ухо, прижатое к смартфону. «Ты да помнишь, что он хотел Вадьку женить на Вере малининовой «Внучке Академика Смалининова, Конечно. Только что-то не заладилось». «Да не что-то, а Вадим не заладился», — с досадой напомнил ей супруг. «Но, может, это и к лучшему. Отец хочет, чтобы с Верочкой был Макс. Кстати, он ей даже больше нравится». «Ой, Верочка!» Марина Леонидовна Веру, конечно, видела. Особого впечатления на нее это исключительно положительная и высоконаучная девушка не произвела, — Но сейчас надо было хвататься за любую соломинку. «Только ведь если Макс влюбился, ой, он сейчас стал таким упрямым, взять хотя бы ту кошку!» «Марина, ну как ты не понимаешь, это же гениально! Эта самая ветеринарша приезжает со своими родственниками!» «Еще и родственники!» Простонала Марина, представляя, как толпа фермеров врывается в их дом, топча грязными сапогами и сплевывая на пол. «Да, отец специально пригласил!» Нажимом произнес Антон. «Это будет очень наглядно, да ты пойми. Макс же не слепой. Ну, уехал он в Москву, там непривычно все. Встретил диваху эту, закрутилась у них, а сейчас он увидит ее на нашем фоне, понимаешь?» От стресса Марина всегда соображала не очень хорошо, поэтому слабым голосом отозвалась. «Не очень». Марин, он сразу увидит, как девица подобного происхождения отличается от нас. «Верочка тоже будет». «Вот представь, какая-то деревенская ветеринарша и умница Верочка рядом. А тут еще мы все и родственники той, как ее там Людмилы». Людка, Ой, еще имя-то какое!» Марине сразу вспомнился виденный когда-то фильм «Любовь и голуби» со знаменитой фразой «Лютк, а людк «Вот именно. Там, видимо, все одно к одному», — процедил Антон Игоревич. «Ну ничего, ничего. Я ему сейчас еще позвоню. Может, это еще не серьезно?» В принципе, Максим отлично понимал, что дед натравит на него семейство, так что ничего неожиданного в звонке отца не было. «Как ты мог? Как? Ты из приличной семьи!» Отец от волнения говорил высоким голосом, срывающимся от переживаний. «И какая то девка!» «Мила, не девка!» — ровным тоном отвечал Макс, стараясь не сорваться. «Да уж, конечно! Она беременная?» «Нет, разумеется!» «Так я и поверил!» «Почему ты тогда, чертя голову, бросился во всю эту ерунду? Ты же погубишь свою карьеру, жизнь!» «Да потому что люблю ее и хочу быть с ней», вздохнул Макс, чувствуя, что переговоры зашли в тупик. «Мальчишка, глупец!» взорвался отец. «Ты не имеешь права тянуть в семью, в нашу семью, какую-то фермершу, давать ей нашу фамилию!» «Ты думаешь?» С легким любопытством уточнил Максим. «Полагаешь, что лучше взять ее фамилию?» После невнятного вопля до краев наполненного непереводимой игрой слов он с облегчением отложил смартфон. Правда, ровно на минуту. Через вышеуказанное время он затрезвонил снова. «Да, мам». «Да, женюсь». «Именно на Людмиле». «Нет, не беременна». «Да, ветеринар». «А зачем тебе в обморок?» «Максим, ну как ты не понимаешь, ты погубишь свою карьеру, свою жизнь». «Мам, тебе папа конспект прислал?» Ошарашил Марину младший сын. Он мне только что слово в слово выдавал то же самое. «Не делай этого ради меня, Максенька, умоляю!» Неудержимая волна слез, мрачнейших предсказаний о горькой судьбинушке, ожидающей Макса, и воплей о ее собственной несчастной жизни с подобной невесткой вырывалась из динамика смартфона и захлестнула Макса чуть не с головой. Только-только ему удалось закончить содержательную беседу с матушкой, как позвонила тетка София мать его двоюродного брата Сергея. Хорошо поставленным, профессорским голосом она потребовала немедленно прекратить тащить в семью неподходящих девок. Тут уж Макс не церемонился. Тетку перебил безо всяких церемоний, парой слов описал, насколько именно ему важно ее бесценное мнение, а затем объяснил, что может и вовсе перестать общаться с родственницей. «Я, тетушка, как-нибудь переживу твои высказывания, а вот выполнение исследований и расчетов по двум твоим проектам...» «Будет отодвинута на более поздний срок. Благо мне дед работу подкинул». София оказалась весьма понятлива. Ощутив даже какое-то невольное уважение к племяннику, сочла за лучшее скандал прекратить и, сделав хорошую мину при плохой игре, быстро закончить разговор. Брат позвонил под вечер. «Семейство гомонит, что ты облажался, да? Ну, поздравляю тебя, ты влип. Она...» «Не беременна», — флегматично отозвался Максим. «Тогда за нафига?» «Хочу так. Имею право». «Ну, если так вопрос ставить, то да, имеешь». Вадим сообразил, что Макс про Ульяну особо не проезжался, так что не ему брата доставать по этому поводу. «Она хоть какая?» «Замечательная», — содержательно ответил Максим. «Согласилась приехать, так что сам увидишь». «Э, -э я вот что хотел сказать». Вадим давным-давно по душам с братом не разговаривал, но сейчас почему-то захотелось тому немного помочь. «Ты знаешь, что дед пригласил на выходные Веру?» «Про Веру слышал, правда, надеялся, что он передумает», — хмыкнул Макс. «Не, они решили контрастом взять». Максим рассмеялся. «Спасибо за предупреждение». «Кстати, я бы не решился деревенскую ветеринаршу ввести в наш террариум». Вдруг откровенно признался Вадим. «Неужели она сама решится приехать? Или ты ей не объяснил, что можно ожидать от наших?» Все объяснил». «Видишь ли, она считает, что я того стою», — вдруг откровенно ответил Макс. «Ну да. Сын профессора, внук академика», — Понимающих хмыкнул старший брат. «Нет, просто я сам». Вадим хотел было посмеяться над наивным дурачком, но в тоне младшего брата было что-то такое, от чего смеяться ему расхотелось. Всю неделю Макса терзала матушка. То звонила и плакала, то рассказывала страшные истории из жизни своих знакомых — то утверждала, что чувствует себя неимоверно плохо, и он должен немедленно пообещать, что не станет шагать в пропасти и губить свою жизнь. Короче, выдавала на гора весь богатый репертуар, принятый в их кругу в подобных случаях. «Мам, хватит, а!» устало попросил ее Макс в четверг поздно вечером. «Я уже устал». «И решил передумать?» с надеждой воспряла Марина Леонидовна. «Утвердился в решении жениться на Миле как можно скорее», отрезал Макс. «Будешь давить, женюсь тайно». Матушка от такой угрозы только пискнула. «Вот-вот. И на свадьбу никого не приглашу». Максим лежал на диване с Муряной на груди и приходил в себя после утомительнейшего рабочего дня. А тут опять скандалы. «Нет-нет». Так не надо, пожалуйста, сыночек. Это у меня так у подруги дочка сделала. Да ты ее знаешь, это Элеонора. Правда, у них с деньгами проблемы были, так что, может, это они это хитро сэкономили? Хотя какая тут экономия, если молодые в Европу мотаются регулярно? Я вот не могу себе позволить съездить на выходные в Антверпен или Льеш. Мамины подруги в сознании Макса сливались в единый массив под названием «Пора делать ноги, в гостиной опять кто-то болтает». Поэтому Элеонору он никак не идентифицировал. Просто лежал и отдыхал, блаженно вытянув ноги и слушая мурлыканье кошки. Матушка что-то рассказывала, изображая звуковой фон. Не рыдала, не кричала, что было уже приятно, и тут Макс абсолютно случайно зацепился за ее фразу: Да ты знаешь того зятя! Я его Вадиму лаборантом устроила. Кого? машинально уточнил Макс. Да зятя же! Ну зять, муж дочери. Мам, я знаю, кто такой зять. Я имел в виду, чей зять лаборантом работают у Вадима. Ну, или же? И кому я все это рассказываю?» Возмутилась Марина Леонидовна. «Мне, мамочка, мне. Я просто немного отвлекся. Ты не могла бы еще разок повторить все про Элеонору и ее зятя?» Через полчаса он знал про назначенных людей больше, чем они сами. «Во как! Прямо-таки дюдиктива осисяй!» Сказал сам себе Макс, наконец-то отключив нагревшийся смартфон. Ему маленькому когда-то очень нравился случайно увиденный старый ролик про осисяя и дюдиктиву. Он водрузил Мурьяну себе на плечи, отправился на кухню. Под бутерброды ему всегда лучше думалось. Верочка имеет личные мотивы нагадить моему братцу как можно больше. А этот самый лаборантский зять, который, оказывается, и грамман, и денег задолжал немерено, имеет приличный стимул для того, чтобы результаты у Ватьки тиснуть. Ильеш опять же. Да, понятно, что быстрее по электронке результаты скинуть, но отследить же можно элементарно, если он только не суперхакер. Он покосился на заинтересованную мордочку Мурьяны, которая умильно разглядывала кусок докторской колбасы. «Подозреваемые у нас множатся, понимаете, Ватсон?» Он старательно обдумывал, кто же на самом деле сливает данные, стараясь тем самым отвлечься от мыслей о грядущих выходных. Мурьяна убрала лапу от колбасы и недоуменно обернулась на хозяина. «Вятсон? Это кто? Я Мурьяна. Ой, Караул. Он что, забыл, как меня зовут?» Она обернулась на кактус в поисках поддержки. Кактус молчал. «Да скорее бы миул приехала. Она-то его точно вылечит!» Переживала Мурьяна, двадцатый раз прикладывая холодный мокрый нос к щеке Максима с целью проверить его драгоценное здоровье. «Мурьян, ну что ты ходишь-то по мне как по паркету? Двадцать раз уже прошла!» «Ой, ужас! Он что, меня вспомнил, о себя забыл? Ты не паркот! Ты мой собственный и личный мяукс!» переживала Мурьяна, отправившись на кухню к кактусу. «Ты представляешь, от волнения совсем с ума спрыгнул. Да, как я со шкафа. То меня Вятцином каким-то называет, то себя Паркотом. Интересно, а тебя он помнит? Как бы выяснить? Он лежит. Принести тебя ему?» Если бы у кактуса была такая возможность, он бы сам к Максу сбежал. Прятаться. Но в нашем неидеальном мире, если ты кактус, то участь твоя проста, «Стой, выслушивай всякое не пойми что и коли тех, кто тянет к тебе жадные лапы». «О, какой ты хнусь!» — обиделась, уколотая в лучших чувствах Мурьяна. «Погоди у меня, я тебе все припомню». Она от обиды ушла к Максу, улеглась к нему на голову, решив, что лучшее средство от того, что происходит у людей в голове — наружное обертывание кошечкой. И что самое интересное — была права. И тревога, и мысли, мешающие уснуть, стремительно покинули Макса. «Так-то лучше. Люди, они такие слабые. Куда им без нас?» — думала Мурьяна, засыпая на Максовой макушке. «И чего он так волнуется о Миуле? Она, как кошка, за свое всех покусает и поцарапает». Мила как раз кусать никого не собиралась, а сильно опасалась, что сама попадет, как кур, в ощип. «Что-то я волнуюсь, бабуль, а бабуль?» «Я ведь им точно не понравлюсь, да?» Может, кто-то другой и соврал бы, сказал что-то вроде «Ой, милочка-ласточка, конечно, понравишься». Только вот бабушка, Мила всю жизнь проработавшая в Миде, предпочитала смотреть правде в глаза, а увертки и намеки оставлять исключительно для общения с партнерами, ответила честно. «Абсолютно точно ты им не понравишься. Ты не такая, как они хотели, но это нам без разницы». «Главное, что ты такая, как нужно Максиму, а он такой, какой нужен тебе. Вот за это стоит сражаться». «А как сражаться-то?» Вздохнула исключительно миролюбивая Мила. Впрочем, ее миролюбие ничуть не мешало ей одним только голосом останавливать агрессивных собак и успешно управляться с крупным рогатым скотом. «Любыми дипломатическими способами». Кмыкнула Елизавета Петровна, отлично знающая, что в этих способах нет ни одного запрещенного приема.